Я проводил их, помог одеться, а когда они вышли на улицу, закрыл дверь на засов. Затем вернулся в кабинет, остановился у стола Вулфа и, посмотрев на него сверху вниз и, заметив выражение его лица, неподвижного и с закрытыми глазами, позволил себе всласть потянуться и зевнуть. «Хвала Богу!» — провозгласил я. «Я, конечно, обожаю черногорских девушек, но они порали в постельку?» С ними все в порядке. Я предложил их проводить, но они отказались. Несмотря на это, мне придется смотаться на 48-ю улицу и пригнать трехлетный родстер. А случай весьма своеобразный. Я спинным мозгом чувствую, какой романтический конец может получиться у этой истории. Знаете, у меня сложилось внутреннее убеждение, что с наступлением полнолуния я в этом самом кабинете буду официально просить у вас руки вашей дочери. Вам это тоже будет не так плохо, господарь? Только вам придется помочь мне отучить ее от вранья. Заткнись. Так мне ехать за Родством? Пожалуй, да. Вулф содрогнулся. Выйти из дом? «Да в такое-то время! Во сколько придет Сол?» «В 9 утра. Позвони ему и попроси принести тот конверт». «Хорошо, сэр. Вы в самом деле намерены вернуть ей бумагу?» «Да. Я хочу посмотреть, что она с ней будет делать». «Фред и Орри тоже будут здесь в 9 утра». «Да, сэр. За кем вы хотите установить слежку?» «Слежка, может, и не понадобится. Хотя, кто знает, возможно, что и да». Для ее собственной безопасности эту бумагу жаждет заполучить мистер Фадер. И не только жаждет заполучить, но же знает, где она лежит. Я зевнул. А так как положил ее сюда Карла, значит ли что она сама ему сказала, где ее искать? Или он узнал об этом от члена вашей семьи? У меня нет семьи. «Вообще-то считать, что дочь — это член семьи, а в данном случае едва ли будет преувеличением сказать, что дочь — это и есть семья. Я постарался говорить веско и торжественно. Когда я на ней женюсь, думаю, мне неизбежно придется называть вас папой. Арчи, клянусь всеми святыми». И я стану вашим наследником, когда вы представитесь. Мне достанется ваша страховка. Мы устроим турниры по гольфу между отцом и сыном, а несколько позже вы будете нянчить младенца. Нет, нескольких младенцев. А когда придет время разводиться, да что еще за дьявол? В дверь позвонили. Глава девятая. Четверть второго ночи, когда у меня голова, и гляди, грозила оторваться от нескончаемых зевков, да еще предстояло куда-то тащиться за родстером. Какой-то идиот звонил в дверь. Я поплелся в прихожую и от в засов открыл дверь на пять дюймов. Ровно настолько позволял это сделать накинутая цепочка. За дверью маячила незнакомая мужская фигура. — Чего вам? — Я хочу видеть Ниро Вулфа. Простите, кто вы? Откройте дверь. Тон, надо признать, был черещел повелительный. Я подсокол языком. Приемные часы давно закончились, приятель. Не хотите называть свое собственное имя? Так придумайте другое. Только какое нибудь покраси, а то время, сами понимаете, не самое располагающее. Меня зовут Дональд Барретт. А, -а, а, вот как? Ну, тогда ладно. Погодите здесь немного. Я сейчас вернусь. Я пошел в кабинет и доложил о посетителе Вулфу. Тот открыл глаза, нахмурился, что-то пробурчал и кивнул. Я вернулся в прихожую, впустил полуношника, поработал лакеем и отвел его в кабинет. В ярком свете он оказался весьма привлекательным и встревоженным. С чуть помятым белым галстуком и растрепанной шевелюрой он, прищурившись, взглянул на Вулфа и повторил, что его зовут Дональд Баррод. Я уже понял. Садитесь. Спасибо. Он присел на краешек кресла с таким видом, точно был уже готов вот-вот встать с него. Очень дурной запашок у этого дела. Брови вулфа слегка поднялись. У какого дела? Да у того, что случилось с Милтона в школе. Вы же знаете убийство Ладлоу. Знаю. Кажется, вы тоже там были. Был, Пропади все пропадом. Да вам и так все известно от этого малого, которого вы туда послали. «Простите», — сказал Вулф, — «я думал, вы уже знакомы. Мистер Барретт, это мой помощник, мистер Гудвин. Да, знакомы». Даже перекинулись парой слов. Он сторожил дверь, а я попросил его выпустить одну молодую особу, которая опаздывала на важное свидание, но он отказал. Вулф кивнул. «Мисс Рид, кажется. Надо же, он вам это рассказал. Мистер Гудвин от меня ничего не утаивает». «Вообще-то я так и думал. Естественно. Он уперся, как баран» и не хотел выпускать мистерит. Он сказал, что самое худшее, что она может сделать, это сбежать и заставить фараонов ее разыскивать, а сам каким-то образом удрал, не побоявшись увлечь за собою свору и щейк. «Стаю!»